Да, это был замечательный обед, и вот мы с сигарами в зубах откидываемся на стульях и оценивающе покатываем в бокалах последние капли великолепного бренди. Оба мы в том удивительно приятном настроении, которое способно создать только изысканная пища и тонкие вина. Мы не пьяны, о нет, до этого далеко. Но жизнь кажется легкой, прекрасной, люди добрыми и хорошими, и хочется говорить, говорить. Мы окунулись в воспоминания, обсуждая случаи с свидетелями или участниками, которых были когда-то оба или каждый в отдельности. Под покровом времени исчезали все неудачи и страдания, и теперь все прошлые дела казались нам чрезвычайно успешными. даже блестящими. Разговор перешел к неудачам, и мы, не жалея себя, рассказывали о своих слабостях. Затем мы заговорили о нелегких решениях, о случаях, когда приходило заблуждаться в потемках и в конце концов оказываться в тупике. Я рассказал Анри, как однажды не смог найти доказательств виновности подозреваемого. и вынужден был отпустить его на свободу, хотя не сомневался, что он был шпионом. Когда я замолчал, наступила тишина. Анри задумчиво, невидящим взглядом смотрел в свой бокал. Я попросил официанта наполнить наши бокалы и легонько толкнул друга. Скажи, Анри, а тебе приходилось принимать трудные решения? Неужели в твоей работе не было неудач, и ты всегда легко раскрывал шпионов? Анри поднял на меня глаза, печально улыбнулся и так крепко сжал рюмку, что суставы его пальцев побелели. У меня мелькнула мысль, что мой вопрос оказался, видимо, бесстактным. Анри тяжело вздохнул. Да, друг мой. Ты коснулся самого больного места. Был у меня один случай, которым я не могу гордиться. Ночами я часто думаю о нем. Ты, наверное, знаешь, иногда за день так устаешь, что ночью уже не в состоянии контролировать свои мысли. Правда, я все-таки выполнил свой долг, но почему это должно было случиться со мной? Неужели я никогда не забуду ее лица? Он замолчал и сосредоточенно занялся сигарой. Расскажи, неуверенно попросил я. Он поднял голову и улыбнулся доброй грустной улыбкой. Пожалуй, я расскажу. Об этом не знает никто. Может быть, если я поделюсь с тобой... Эта тайна перестанет тяготить меня. Он замолчал, повертел в руках бокал с бренди, затем поднял его и неторопливо смакуя отпил глоток вина. «Слушай», — начал Анри, — «это могло случиться с любым, в том числе и с тобой, но случилось со мной». Второе бюро послало меня по делам контрразведки в город Энн. И я пробыл там больше года. Ты помнишь этот лагерь? Работы там хватило бы для сотни офицеров, а нас было всего трое. Каждый день к нам поступали новые люди, и приходилось работать с раннего утра и до полуночи. А поток подозреваемых не иссякал, и мы не успевали допрашивать всю эту массу людей. Наша работа казалась бесконечной. С таким же успехом можно было бы решетом вычерпывать воду из прохудившейся лодки. Через шесть месяцев после прибытия в Энн я имел право идти в отпуск, но совесть не позволяла мне оставить изнемогающих от работы товарищей. Я привык работать добросовестно, а ты понимаешь, что это значит. Да и работа мне нравилась. Неделя шла за неделей, а я все откладывал отпуск, пока не прошел целый год работы в лагере. Пошел второй год, и тут я понял, что нервы у меня никуда не годятся. Я угрюмо и раздражительно разговаривал с товарищами, а что еще хуже, начал допускать ошибки на службе, с криком и бранью обрушиваясь иногда на людей, которых мне приходилось допрашивать. Я стал забывчив, действовал подчас нерешительно и поступал нелогично. Меня мучила бессонница, нервы были постоянно взвинчены, но я продолжал работать упрямо, отказываясь поддаваться усталости. И вот однажды комендант отозвал меня в сторону и приказал немедленно ехать в отпуск.